Глава 1. Драммер. Жилое кольцо перевалочной станции Лагранж-5 в 3 раза превосходило диаметром то, в котором полжизни назад драммер жила на тихо. Размером ПСЛ-5 тянуло на маленький городок. А в остальном те же стены под мрамор, в мягком освещении полного спектра. Те же койки-амортизаторы и душевые с водоснабжением. Воздух вечно па пахивал терпенями. Не станция, а самая огромная на свете хризантема. Центральный купол располагал причалами на сотни кораблей. А чтобы заполнить склады, пришлось бы выжать землю, как питьевую грушу. Все причалы и склады сейчас простаивали, но только до завтра. Завтра ПСЛ-5 приступала к работе. И Драммер, вопреки усталости и досаде на необходимость тащиться через всю систему, чтобы перерезать ленточку, ждала открытия не без волнения. Мать-Земля после трёх десятилетий борьбы за выживание снова в деле. Планета Мерцала на стеном экране в завитушках высотных облаков и проблисках всё ещё зеленоватого океана подползал терминатор, натягивал за собой одеяло темноты с огоньками городов. Вокруг плавали корабли коалиции Земля-Марс, тёмные точки, разбросанные над воздушным океаном. Драммер не особо любила бывать внизу, а теперь после подписания договора от лица союза и не побывает. Оно и к лучшему. И без того колени порой дают о себе знать. Но как художественный объект Терра была практически вне конкуренции. Человечество всеми средствами нарывило покончить с яйцом, из которого проклянулось. Перенаселение, безжалостная эксплуатация, загрязнение океана и атмосферы, а под занавес военный удар. Три метеоритные атаки, из которых любой хватило бы, покончить с динозаврами. Но земля выстояла, как солдат, вся в шрамах, разбитая, но восстановила репутацию, отстроилась, ожила. Считается, что время лечит любые раны. Драммер понимала это так, что если подольше подождать, всё, что казалось ей важным, сотрётся. Во всяком случае, станет не так важно. Время Её опыт незавершённого терраформирования Марса и беспощадное управление политическим сектором Земли и огромный рынок 1300 миров, нуждающихся в биосубстратах, чтобы растить на них съедобную для человека пищу, всё это мало-помалу вытянуло, оживило Землю. Система тренькнула, деликатно, тихонько, словно переломили бамбуковую палочку. За звонком прозвучал голос её секретаря, как глоток виски. «Мадам-президент?» «Минутку, Воган», — попросила она. «Да, мэм. Но генеральный секретарь Ли хотел бы поговорить с вами до церемонии. Коалиция Земля-Марс потерпит до распития коктейлей. Я не для того открываю станцию, чтобы подскакивать на каждый чих КСМ. Нечего приучать». «Учел. Я все улажу». Система снова глухо звякнула, сообщая, что ее оставили в покое. Драмер откинулась на спинку стула, рассматривая картинки, вделанные в стену позади стола. Все президенты Союза перевозчиков подряд. Мичо Па, за ней Тьон, Вокер, Санжрани и, наконец, ее худое суровое лицо. Она терпеть не могла этого снимка. Выглядела на нем, словно наелась кислятины. Но предыдущий вариант походил на фото с форма одиноких сердец. Здесь хоть какое-то достоинство просматривается. Большинство членов Союза перевозчиков только по этому фото её и знали. 13 сотен миров, и через десяток лет чуть не на каждом появятся такие станции. Свободные зоны, отмечающие позорёк пространства, где кончается юрисдикция планеты и начинается власть Союза. Всё, что требуется колониям от родины человечества и друг от друга, поднимают из гравитационных колодцев. Вот в чём была беда внутриков. Перевозками из системы в систему распоряжались астеры. Устаревшие термины. Внутрики, астеры. Держатся, потому что язык меняется медленнее, чем реальность. Коалиция Земля-Марс была когда-то ядром человечества. Внутриками из внутриков. Теперь она важная спица в колесе, но ступицей стала станция Медина. Сфера чужаков посреди вне пространства, связывающего кольца врата. Там Драмер, когда не посещает космические города, держит свой штаб. Там ждёт Саба, если не летит вместе с ней. Станция Медина её дом. И всё-таки даже для неё чёрно-голубой диск Земли на экране тоже дом. Возможно, так было не всегда. Уже доросли до возраста голосования дети, не знающие, как это иметь одно единственное солнце. Ей не представить, что для них означают слова земля, Марс, Сол. Может быть, атеистическая грусть, живущая у неё за грудиной, вымрет вместе с её поколением. А может она просто устала. Вот и чудит. И надо всего лишь выспаться. Снова щёлкнула бамбучина. Мам, иду. Да, мам, но у нас срочное сообщение от диспетчера Медины. Драмер подалась вперёд, остудила ладони прохладной столешницы. «Дерьмо, дерьмо, дерьмо, дерьмо! Опять пропажа?» «Нет, мэм, корабли не пропадали!» Ужас чуть отпустил её, но не совсем. «Тогда что?» «Сообщают о внеплановом переходе. Грузовик без транспондера!» «Серьёзно?» – удивилась она. «Они что, думали, мы не заметим?» «Ничего не могу сказать», – ответил Воган. Драмер вывела на экран административные данные по Медини. Ей и здесь были доступны все сведения по её владениям. контроль движения, состояние среды, выход энергии, данные сенсоров по всем участкам электромагнитного спектра. Только вот всё это из-за светового лага устаревало на 4 с лишним часа. Любой отданый ей приказ будет принят через 8 8 1/2 часов после запроса. Великий инопланетный разум, сконструировавший врата кольца и оставивший величественные руины в системах за вратами, совладал с пространством. А вот скорость света осталась скоростью света, и похоже, это навсегда. Пролистав журнал, Драмер нашла нужную запись, включила воспроизведение. Говорит Медина: "Прошу подтверждения". Обычный спокойный голос диспетчерской. В ответ примешались помехи. "Наводка от Врат". На подходе лёгкий грузовик, дикая посадка с костылей Медина. "Передаём статус". Выскочило новое окно. "Статус лёгкого грузовика". Марсианский проект, старый, но не устаревший. Диспетчерская отозвалась через несколько секунд. Визабьен, вижу вас хорошо. Дикая посадка. Переход разрешаю. Код Чёрт. Отказ дикая посадка. Переход запрещён. Внезапный всплеск на кривой безопасности и красный сигнал тревоги. На табло управления Медины загорелся новый двигатель. Конус в беззвёздной темноте медленной зоны. Всё уже кончилось. Всё произошло несколько часов назад, но у Драммер всё равно честилось сердце. Диспетчерская требовала от нового корабля назваться. Ожили рельсовые пушки. Если бы они дали залп на неопознанном корабле не осталось бы живых. Всплеск на кривой выравнивался. Отклонение, вызванное массой и энергией проходящего сквозь кольцо корабля, сглаживалось, выходя на пороговое значение. Самозванец разворачивался. брал мощный разгон и нырял в другие врата, снова поднимая кривую следом своего бегства. Диспетчерская бронилась на разных языках, рассылала приказы ждать трём находившимся на подходе кораблям. Дикая посадка молчала, но их система сообщала о жёстком торможении, прерывающем переход через врата Костели. Драммер отмотала назад, пустила аварийную ситуацию в обратном направлении. Безмозглый негодяй заходил с Фригольда к Аберону. Ушли, конечно. Всплеск излучения от Аберона доказывал, что корабль проскочил. На волосок от критической точки, но все же не попал в летучие голландцы. А вот пройди дикая посадка по расписанию. Один из кораблей, а то и оба канули бы туда, куда попадают корабли при неудачном переходе. Короче говоря, дикую посадку теперь придется как-то втискивать в график. Опоздания пойдут пачками. Десяткам кораблей придется вносить поправки в ускорение, подстраиваясь к новому расписанию. Не то чтобы угроза, но заноза в заднице. И нехороший прецедент. «Мне отвечать?» — спросил Воган. «Или вы лично этим займетесь, мэм?» «Отличный вопрос. Политика — храповик без обратного хода. Прикажи сейчас, драмер, превратить следующего нарушителя в осколки металла и раскаяния. Назад не отмотаешь». Когда-то человек, разбиравшийся в этих делах, куда лучше неё, советовал с большой осторожностью решаться на поступки, которых она не намеренна повторять отныне и впредь. Но боже мой, какое искушение. Собщите мне деньги, чтобы внесли переход в список. Выставили полную стоимость Фригольду и Аберону, а также штрафы за задержки в расписании. Дамэм отозвался Воган. Что-то ещё? Да, подумала она. Только я пока не знаю что. Конференц-зал возводился специально для этой минуты. Сотчатый потолок, торжественный, как в соборе. Ли, генеральный секретарь Земли, стоял на кафедре, обращая серьёзный, но довольный лик к камерам, к десяткам камер тщательно отобранных новостных каналов. Драммер как умело повторяла его движения. Президент Драммер окликнул один из репортёров, поднимая руку движением, не изменившимся с римских форумов. Экранное кафедры подсказал, что это Карлос Хаям из Цэрарской конторы Мунхва Илба. Дюжина других тоже требовали её внимания. Хаям улыбнулась Драмер, и остальные притихли. По правде сказать, эта роль ей, пожалуй, нравилась. Взывала к давно забытым мечтам об актёрской карьере. К тому же здесь она, в редкий случай, в самом деле владела ситуацией. Большей частью её деятельность напоминала попытки запихнуть воздух обратно в пробитый баллон. Что вы думаете относительно опасений Мартина Каршчика по поводу перевалочных станций? Я их ещё не слышала, ответила Драммер. В сутках у меня часов не больше, чем у вас. Репортёр хихикнул, но до Драммер донеслись довольно смешки. Да, они открывают первую станцию свободной зоны. Да, оправившаяся от многолетнего кризиса земля Готова восстановить активную торговлю с колониями. И единственное, чего всем не хватает, — это маленькой перепалки между политиканами. Это хорошо. Пока они отвлекаются на мелочи, она может спокойно заниматься серьезными делами». Генеральный секретарь Ли, круглолицый мужчина с пышными усами и рабочими мозолистыми руками, прочистил горло. «С вашего позволения», — заговорил он. Всегда находятся люди, опасающиеся перемен, и это хорошо. Перемены необходимо отслеживать, умерять, подвергать сомнению. Но консерваторы не в состоянии обуздать прогресс и остановить развитие. Земля первый, самый надёжный дом человечества. Почва, на которой все мы выросли, в какой бы системе ни обитали теперь. Земля всегда, всегда будет центром любого проекта космического человечества. С призыстом через кладбище земля отмечает большую веху в своей истории, и в программе Драмер это, пожалуй, третье по значимости событие. Но как скажешь целой планете, что прошло её время? Лучше ушкевать и улыбаться, радоваться сегодняшнему дню и наслаждаться шампанским, а потом вернуться к работе. Пока задавались ожидаемые вопросы, будет ли тарифное соглашение пересмотрено Драмер или экс-президентом Санджрани? Сохранит ли Союз перевозчиков нейтралитет в жаркой предвыборной борьбе на Новой Каталонии? Состоятся ли переговоры по статусу Ганимеда на Луне или на Медине? Кто-то даже спросил о мёртвых системах Харони, Арда и Нараки. За их кольцами-вратами обнаружились вещи куда удивительнее пригодных для обитания планетных систем. Этот вопрос принял на себя Ли, к радости Драммер, у которой от мёртвых систем мурашки шли по коже. Покончив с игрой в вопрос-ответ, Драмер попозировала для фотографий с генеральным секретарем, с высокопоставленными администраторами КЗМ, со знаменитостями разных планет: темнокожей женщиной в ярком голубом сари, бледным мужчиной в строгом костюме, с парой до смешного одинаковых близнецов в одинаковых золотых сюртуках. Эта часть церемонии ей тоже нравилась. Драмер подозревала, что удовольствие при виде землян, теснящихся, чтобы Заполучить открытку на память о встрече с главой Астеров не красит её в духовном смысле. Она выросла в мире, где люди вроде неё были расходным материалом и дожила до времени, когда колесо Фортуны вознесло её в высшиземных небес. Теперь все хотели дружить со стерами. Теперь, когда это слово означало не просто горстку мусора в пространстве между Землёй и Марсом. Для родившихся сегодня детей Поезд это то, что связывает человечество воедино. Семантический сдвиг и политические перемены. Если худшее к чему не приведут лёгкое злорадство с её стороны, драмер это как-нибудь переживёт. Воган ждал в маленькой приёмной. Сеть глубоких морщин на его лице оказалась бы честь горному хребту, но он умудрялся обратить это в свою пользу. Его официальный костюм был стилизован под крой вакуумного скафандра. Память угнетённых, обращённая в высокую моду. Время лечит все раны, но не столько стирает шрамы, сколько декорирует их. «До приёма у вас есть час, мэм», — обратился он к драмер, присевший на кушетку, чтобы растереть себе ступни. «Понятно. Вам что-нибудь нужно?» «Шифрованный луч и чтобы мне не мешали. Да, мэм». Он и глазом не моргнул. Когда за ним задвинулась дверь, Драмер повернулась к камере системы и собралась силами. План складывался в голове по ходу церемонии. Все детали необходимые, чтобы вышло как надо, и лучше раньше, чем позже. Наказание действует всего, если следует непосредственно за проступком. Во всяком случае, так ей говорили. Однако есть свои плюсы и в том, чтобы дать преступнику время раскаяться. А лучше всего совместить первое и второе. Она нажала запись. Капитан Холден, я связываюсь с вами по поводу неопознанного корабля, совершившего сегодня переход из Фригольда на Аберон. Открываю вам доступ к сведениям безопасности по системе Фригольда. Там немного. Одна обитаемая планета чуть поменьше Марса и ещё одна пригодная к использованию, если вы не против избытка в воздухе азота и цианидов. Губернатора зовут Она заглянула в сводку и закашлялась от презрительного смеха. "Пэнг, Хьюстон. Полагаю, имячка он сам выбрал, а не получил от мамы. Посылаю вам мандат, чтобы вы могли заняться им прямо сейчас. К тому времени, как вы туда доберётесь, я поставлю на колени Эмили Сантос Баку с комитетом безопасности. Так что всё будет нормально. Официально вам поручается передать, что неоднократное нарушение фригольдом требований союза перевозчиков" привело к штрафным санкциям. И я на три года закрываю всякое сообщение с Фригольдом. Он спросит, имеются ли в виду земные годы, отвечайте «да». Для него это будет важно, такой уж он идиот. Неофициально вам поручается не спешить. Пусть Фригольд, ему подобные системы, неделями любуются надвигающимся кораблем и гадают, что он им несет. Я поручу своим сотрудникам набросать обычное рабочее соглашение. Если вы не можете взяться за эту работу, сообщите как можно скорее. В ином случае вношу вас в план на заправку и переход в ближайшие 15 часов. Пересмотрев сообщение, она отправила копию Ахмеду Маккалилу, возглавлявшему комитет безопасности. Потом запросила для Расинанта срочную заправку и поставила его в голову очереди на переход. А потом в дверь скромно постучался Воган. Он правильно понял её недовольное ворчание как разрешение войти. Генеральный секретарь Ли осведомляется о вашем здоровье, мэм, сообщил он. Он начинает беспокоиться. Драммер посмотрела на время. Отведённый на отдых час миновал уже минут 20 назад. Скажите ему, что я иду, попросила она. Есть во что переодеться. Всё в шкафу, мэм. Воган выскользнул за дверь бесшумно, как призрак. Драммер быстро сменила костюм. В строгий жакет и мягкие брюки на блузку из бамбукового шёлка и юбку-самокройку из нейровой ткани, равняющейся по интеллекту насекомому и подстраивающейся по фигуре, посмотрелась в зеркало и осталась довольна. Жаль только с ней нет Сабы, хотя он слишком часто подшучивает в стиле консорт при королеве. Закрыв функцию зеркала, она вернула на экран изображение Земли. Теперь тёмной была большая часть планеты. Бело-голубым остался узенький полумесяц. Как ни силились астеры убить землю, а она всё вертится. Они пытались сжечь флот внутренних планет, но корабли КЗМ летают как ни в чём не бывало. А с другой стороны, земля поколениями душила астеров. Однако вот она, драма. Время сделало их союзниками в великой звёздной экспансии. Пока Ещё что-нибудь не случилось?